Глава седьмая. Зрелость женщины. Ширин Арас. Удивительная жизнь. И не менее удивительная наша книга, которую мы пишем совместно с мастером. Буду с вами откровенна. Над этой, наверное, самой важной главой из всей книги мы работали особенно тщательно. И пишется она уже более месяца. И переписывалась два раза. Когда глава была написана впервые, мой наставник почувствовал посторонние включения, которые у меня были, дал мне определенную практику и время на ее выполнение. После нее я чувствую себя иначе, свободнее, легче, радостнее. Но это всего лишь предисловие для того, чтобы вы понимали то, что происходило с нами во время создания нашего труда. А знаете, какая еще одна необычная особенность написания этой главы про зрелость? Она совпала с моим прохождением курса зрелости у Анатолия Александровича. Я почувствовала, что весь мир, вся Вселенная и тонкоматериальный мир говорит со мной на особенном языке. Словно все высшие силы заинтересованы в моей личной зрелости, а именно в переходе ее на новый уровень для того, чтобы я смогла нести в мир честную призму своих ощущений. Именно поэтому я дала себе время, в течение которого смогла спокойно пройти курс, и лишь после мы начали наше сотворчество. Поэтому, милые наши женщины, просто откройте свое сердце и доверьтесь процессу, который произойдет с вами во время прочтения данной главы. Она волшебная. Зрелость — это тема, которая может освещаться нами глубоко и обширно. Однако мы все же хотели бы дать тебе знания и практические навыки по этой теме именно в контексте зачатия, беременности и становления тебя мамой. Когда у женщины есть желание стать мамой, это вовсе не говорит о том, что внутри она готова, что внутри она зрелая личность. Это может быть желание, навязанное обществом, родными, или просто ее личное желание, которое пришло к ней из разряда «хочу сумку», то есть просто очередная хотелка. Зрелая женщина не просто хочет иметь ребенка. Она полностью осознает степень ответственности, а также имеет внутри достаточно психологической емкости, чтобы этого ребенка принять и подарить ему любовь, заботу и поддержку. Мария же, 30 лет. Когда я выходила замуж, я была юной девочкой 21 года. Вроде бы 21 год — это уже зрелость, но на самом деле я по своему сознанию и психике была действительно девочкой. Я осознаю, что тогда даже не было никакой инициации меня из девочки в девушку, и я жила с сознанием ребенка. С понятием зрелости тогда я вообще не была знакома, несмотря на свой возраст. Учебы, медицинские, знания. Все это на тот момент было первичным для меня. Да, сейчас имея свои знания, я понимаю, что это было ложным. Однако не ощущаю сожаления на этот счет. Только благодарность за опыт, который нужен был моей душе для получения своих уроков. Я начала общаться со своим будущим мужем в возрасте 19 лет. Это был мой первый опыт близкого общения с человеком противоположного пола. Анализируя свой опыт брака, да-да, именно брака, потому что впоследствии он распался, я понимаю, что в отношения мы вступили незрелыми оба. Это проявлялось в том, что мы долгое время не имели своего жилья, жили на съемных квартирах, а после к нам поселились родители бывшего супруга. Бывший муж работал с утра до ночи, а я училась в университете и сразу после первых родов, на четвертый день, вышла на учебу. Нам на тот момент это казалось правильным решением. Главное было – окончить университет. Ну а с ребенком по классике жанра помогла свекровь, с которой у нас случались бытовые конфликты. Сейчас, спустя время, я чувствую большую благодарность этой женщине, которая, по сути, помогла мне с двумя детьми, пока я обучалась. И лишь сейчас я понимаю, что за все, что произошло, ответственны лишь мы с бывшим супругом хотя ранее я обвиняла ее в распаде нашего брака. Даже это суждение само по себе является незрелым, согласитесь? Спустя семь лет мы расстались. Конечно, причин много, но основную я выделяю для себя то, что мы оба, в первую очередь я, не были зрелыми, не были готовы к совместной жизни. Конечно, кто-то, прочитав это мое откровение, может подумать, что это неудачный опыт, Однако я ему благодарна. Впоследствии каждый из нас смог выйти на свой уровень зрелости и расстаться на хорошей ноте, сохранив хорошие отношения. Ведь у нас есть две прекрасные дочки, которые всегда будут нас объединять. Этот опыт многое мне дал, раскрыл меня с другой стороны. Благодаря ему я понимаю свои ошибки и принимаю их. Сейчас я искренне благодарна бывшему супругу и его маме. У нас прекрасные отношения, так как нас связывают две чудесные души. И я рада, что на ином уровне зрелости мы можем сохранить наше благостное поле. А теперь наши прекрасные женщины. Давайте пойдем по порядку и рассмотрим вопрос зрелости с нескольких принципиально важных сторон. Итак, с чего же начать свой осознанный путь к зрелости? Род и родственники. В первую очередь, важно разобраться в отношениях с родными. У зрелого человека это теплые, дружественные отношения, которые прошли в свое время сепарацию. Только зрелая личность может построить с родом отношения высокого качества. «А что это такое?» — спросите вы. Это когда есть принятие и благодарность каждому члену рода за его выбор и его жизненный путь. Зрелый человек не будет пытаться поучать мать, или отца, в надежде на то, что они изменятся и будут жить по-другому. У такого человека не будет обид за неудавшиеся детство и юность. И даже если и будут, то он обязательно будет их решать самостоятельно или с помощью специалистов. О теме рода мы еще поговорим в отдельной большой главе. Но важная суть, которую мы хотели бы донести до вас, это то, что род важно принять с благодарностью в душе и сердце. Причем это касается не только вашего рода, милые дамы, но и рода вашего супруга. А сделать это современным женщинам становится с каждым разом ох, как непросто. Современный мир диктует свои реалии. Отовсюду мы слышим новомодные лозунги от горе-специалистов о том, что выстрои свои личные границы, забудь о родных, ты можешь не общаться с ними». А что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем дерево, у которого отсутствуют корни – А есть всего-навсего слабенький, захворавший ствол, который еще и имеет желание пустить новые веточки, то есть новых детей в нашем случае. Род — это основа основ. Только внутренне зрелая, мудрая женщина осознает это в полной мере и находит точки соприкосновения со своим родом. Таким образом, укрепляя свою корневую систему и питая не только себя, но и своих будущих детей. «Да-да, только вдумайтесь». Весь ваш род может либо питать и поддерживать вас на пути к малышу, либо же, наоборот, вы сознательно отрезаете себя от этого мощного ресурса. Мы предлагаем вам сделать практическое задание по этой теме. Важно написать в вашем дневнике письмо для себя с позиции зрелой личности, которая осознает роль и важность родовой системы в теме деторождения. Даже если сейчас вы не ощущаете себя достаточно зрелой, Просто закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох и представьте на пару минут, что вы уже находитесь в состоянии женщины, которая целостна внутри. А после пропишите для себя некое письмо-рекомендацию по поводу того, что вам важно сделать конкретно в сфере родовых отношений. «Профессионал своей жизни». Следующий важнейший шаг на пути к зрелости – это становление вас как профессионала. Кто-то сейчас подумает, «О, с этим у меня все отлично. Я отличный работник с большим стажем и завидной зарплатой». Или «У меня шикарный бизнес и много сотрудников, я точно профессионал в своей жизни». Однако то, что мы вкладываем в понятие «профессионал», кардинально отличается от общепринятого понимания. Мы говорим о том, что важно вспомнить о своей сути именно женщины и стать профессионалом в жизни с этой позиции. То есть состояться как прекрасная женщина. Да-да, не как работник года или профессионал своей фирмы, а как просто женщина. Казалось бы, это намного легче сделать, чем выстроить шикарную карьеру. Однако на сегодняшний момент с этим у женщин становится все больше и больше проблем. Она просто не знает, каково это быть просто женщиной. И может даже задаваться такими вопросами, как «А разве так можно?» Милые женщины, не можно, а нужно. Мы прекрасно знаем, как сейчас в обществе задан тренд на получение знаний, сертификатов и дипломов. Мы вовсе не против всего этого. Наоборот, это очень похвально, когда столько женщин хотят реализовывать себя во внешнем мире. Однако, когда это происходит прежде, внутренней реализации ее души, ее природы, ее божьей сути, вот тогда и возникают проблемы. Проблемы в семьях, в отношениях с мужем, с возможностью иметь детей, со здоровьем и не только. Поэтому стать профессионалом как женщина – это важный шаг на пути к малышу. И тут наверняка многие из вас с бешеным упорством и любопытством захотят узнать готовые способы, которые приведут вас из точки А в точку Б. Ведь везде в высших учебных заведениях даются готовые рецепты и инструкции, которым женщина привыкла строго следовать. Она привыкает с детства все контролировать и становиться во всем лучшей. Поэтому даже тут она держит ухо востро и жаждет ответов. Прекрасные женщины! Конечно, общие рекомендации есть, и мы обязательно вам их дадим. Но первичное, что мы хотели бы, чтобы вы начали делать, это опираться на свои ощущения в теле и внутри вас. Если хотя бы эти две составляющие будут внедрены в вашу жизнь, остальное придет к вам само по себе. Для нас очень важно, чтобы в процессе прочтения нашей книги вы взяли не только то, что мы даем, но и сами смогли расширить эти знания в контексте своей жизни. Зрелая женщина чутко ощущает свое тело, природу, оргазмичность. Она умеет вовремя давать своему телу отдых и уход, умеет снять напряжение, которое скапливается за день. Такая женщина гибкая и словно река огибает все внешние обстоятельства, которые есть в ее жизни. Чувствовать свое тело может лишь та женщина, которая мыслями находится не в прошлом или будущем, а именно здесь и сейчас, в настоящем. То есть у нее нет навязчивых мыслей из разряда «скорей бы родить» или «когда уже наступит эта беременность». Также она не корит себя за прошлое и не ест себя за то, что была внематочная, был выкидыш или аборт. Нет, она полностью дает себе быть в текущем моменте и с заботой относится к своему телу, не требуя от него сиюминутного исполнения ее желания стать мамой. Чтобы тебе было более понятно, о чем мы говорим, представь загнанную лошадь, от которой требует, чтобы она быстрее бежала, и которую бьют плетью. Она и так находится на нуле, а ее еще подгоняют». То же самое и с тобой, если ты находишься в длительном истощении, но все же активно требуешь от своего тела скорой беременности. Не жди, что так и произойдет. Вначале вернись к себе и своим истокам, а после увидишь сама, как изменятся внешние обстоятельства. Чувства и эмоции внутри тебя. Чему нас учили в детстве? Не плачь, не трогай, не ходи. Не кричи. Для многих эмоции были под запретом, ведь обществу удобен был послушный ребенок, а не свободный и творческий. Именно поэтому вырастая, женщина зачастую уже по привычке скрывает свои эмоции, не разрешает себе плакать и ведет себя как робот. С сегодняшнего момента мы предлагаем тебе научиться осознавать свои чувства и эмоции и проживать их. Хочется плакать? Плачь. Хочется сказать что-то мужчине, но боишься быть непонятой? Скажи. Не надо держать все внутри себя. Зрелая женщина умеет осознавать свои чувства и умело проявляет их в мир. Женщина – это министр культуры семьи. Именно она формирует пространство вокруг себя. И зрелая женщина делает это искусно, с любовью и умело. Она искренне любит свой дом и с радостью делает его уютным и комфортным не только для себя, но и для всех членов семьи. Также зрелая женщина отвечает за культуру общения внутри семьи и помогает ненавязчиво привить ее мужу. Культура спорта, правильного питания – все это также пазлы, без которых невозможно прийти к состоянию внутренней гармонии. Отношение к отцу. По-настоящему глубинно женщина становится зрелой, когда видит в своем отце мужчину, когда начнет относиться к нему с уважением, любовью и пониманием. Об этом подробнее рассказывается в видеокниге «Новая правда об отцах». Рекомендуем ее посмотреть. Поймите, пока вы не относитесь к отцу как к мужчине, вы до конца не созрели. Пока есть внутренние обиды, нерешенные задачи и вопросы, вы перекрываете от себя силу и мощь своего рода. Поэтому решить вопрос с папой рекомендуем всем, причем неважно, был он в вашей жизни или нет. Взаимодействие с деньгами. Зрелая женщина умеет взаимодействовать с деньгами. Это не об излишней экономности или расточительности. Главное – понимать ценность денег, их суть, понимать, что это энергия, и они приходят в изобилие на скрытое женское начало. Поэтому важно, чтобы вы понимали, что только вы несете ответственность за свое женское состояние. Чем более глубоко у вас раскрыто женское начало, тем более глубоко раскрыт денежный канал. Именно вы формируете эту энергию изначально, а затем приходят деньги в общий поток семьи. Духовная зрелость. Мы много говорили о физической и психологической зрелости. Пришло время раскрыть еще одну грань зрелой женщины. Духовная зрелость – это процесс взаимодействия с Богом, высшими энергиями, космосом. Профессионализм в быту. Знаете ли вы, сколько семей распадается на фоне бытовых вопросов? Огромное множество. А все из-за того, что нет понимания ведения быта, нет культуры обучения важнейшим навыкам, которые нужны в повседневной жизни. Конечно, у вас может быть помощница или домработница, которая берет на себя все бытовые вопросы. Однако это не освобождает вас от понимания выполнения элементарных вещей. Мы предлагаем вам сделать по этой теме важное практическое задание. Составьте список своих бытовых умений и навыков, которые вы оцениваете по пятибальной системе на 4,5, то есть список того, что вы умеете делать. Если в списке менее 25 пунктов, постепенно увеличивайте количество своих бытовых умений до цифры 25 и выше. Каждую неделю добавляйте по одному бытовому умению. Для удобства ниже мы приводим вам некий ориентировочный список бытовых умений и навыков. Вы можете воспользоваться им, а также добавить в него свои бытовые умения. Список ориентировочных бытовых умений. Умение содержать дом в порядке и чистоте. Умение производить уборку в доме. Умение делать генеральную уборку. Умение создавать уют в доме. Умение оказывать первую медицинскую помощь. Умение стирать руками и в машинке. Умение ухаживать за одеждой. Умение гладить. Умение ориентироваться на местности. Умение шить. Умение читать инструкции. Умение ухаживать за собой. Умение готовить, наличие кулинарных навыков. Умение печь пироги и другую выпечку. Умение делать консервацию. Грибы, овощи, варенье. Умение сушить и заготавливать лекарственные травы, а может быть делать свой чай, ферментировать. Умение делать домашние десерты. Умение хранить продукты. Умение разжигать огонь. Владение основными навыками выживания. Умение выращивать овощи. Владение навыками садовода. Умение плавать. Умение менять шину умение оказывать первую помощь, умение правильно одеваться, умение чинить все на свете. Вам придется освоить профессию плотника, столяра, автомеханика и сантехника. Умение разбираться в навигации без GPS, умение ориентироваться по компасу и карте, умение водить машину, умение жить без Google, умение вести домашнее хозяйство, владение знаниями о дизайне интерьера владение знаниями об основах стиля. Этот список со временем вы можете расширять и дополнять, делая его еще более объемным и полным, таким образом поднимая качество своей жизни на абсолютно иной уровень. А теперь мы раскроем вам еще более полное понятие профессионализма, которое нужно для счастливой жизни. Для женщины самый главный профессионализм в жизни заключается в том, чтобы быть женщиной. Вдумайтесь в простую истину. Чтобы забеременеть, выносить и родить здорового ребенка, вам необходимо быть женщиной. Не бабой в юбке, не высококлассным специалистом на работе и не женщиной с остальными яйцами. Нет, нет и еще раз нет. Главное – раскрыть, пробудить в себе эту женщину, которая сейчас просто уснула. Незрелая женщина все время борется пытается всем что-то доказать, конфликтует и соперничает, показывая неосознанно свое превосходство над мужчиной. Для пробуждения женственности важно раскрыть свои женские качества, свои умения, и важно делать это не только внутренне, но и внешне. Мы предлагаем вам составить список женских навыков и умений, в которых звучит женская энергия, для построения отношений, раскрытия и проявления любви. И так далее. Сначала впишите то, что умеете делать на 4,5. Затем другим цветом то, что вы хотели бы раскрыть. Следующим цветом то, что вам необходимо развить в первую очередь. Именно то, что вам необходимо раскрыть, это прямое руководство к действию. Это ваш путь к зрелости. Начните развивать эти умения по одному в неделю и постепенно доведите их количество до 30 и более, на 4,5. Ниже мы представим свой примерный список, который вы можете использовать. Уход за собой, умение создавать внешнюю красоту. Умение ухаживать за волосами. Умение создавать себе красивые прически на разные случаи жизни. Умение создать свой женский стиль. Умение красиво одеваться, в том числе составить гардероб для дома. Умение гармонично подобрать аксессуары. Умение помочь мужу найти и создать свой стиль. Владение искусством макияжа, визажа в целом. Владение искусством ухода за кожей, косметология. Владение искусством красивой, правильно ходить, держать осанку. Владение пластикой и гибкостью. Умение быть расслабленной. Умение управлять голосом в речи. Красивый, сексуальный. Бархатный голос. Забота о здоровье тела. Знание элементарного курса по анатомии. Знание элементарного курса по физиологии. Правильное питание. Гимнастика. Владение основами врачевания, народные средства и основы медицины. Владение основами фитотерапии, ароматерапии, чаи. Владение искусством массажа для ребенка, мужа и самым массажа культура отношений и развития талантов. Быть культурной, понимать культуру всей жизни человека и общества. Умение петь, умение слушать музыку, понимать ее, владение основами музыкальной грамотности, умение играть хотя бы на одном музыкальном инструменте, умение танцевать, например, восточные танцы, стрип, пластика, владение основами этикета. Владение каким-либо рукоделием, всеми формами домашнего рукоделия. Владение домоводством, в том числе организацией времени. Умение создать дизайн интерьера. Умение декорировать. Умение заниматься садоводством, создавать ландшафт. Умение заниматься домашним цветоводством. Умение вкусно и полезно кормить семью. Знание иностранных языков. Умение быть элегантной. Умение запоминать имена людей. Умение рассказывать истории. Умение вести светскую беседу. Умение управлять эмоциями. Умение благодарить. Психология. Умение говорить. Психология, культура речи, риторика. Умение слушать. Психология. Осознанное материнство. Психология и педагогика. Знание основ психологии, в частности, семейная психология. Знание основ педагогики. Умение понимать душевное состояние другого, эмпатия. Сексуальное образование, в том числе, вумбилдинг. Умение дарить и получать сексуальное удовольствие. Умение создавать уют. Умение создавать атмосферу радости, счастья и любви дома. Умение поддерживать отношения с родственниками, как минимум поздравлять в дни рождения и праздники, следить за этим. Построить родовое дерево, свое и мужа. Создать список живых родственников, своих и мужа. Поддерживать с ними связь. Умение организовывать семейный досуг. Праздники, путешествия, культурную программу, концерты, музеи, театры, выставки, творческие вечера и так далее соблюдать семейные традиции. Не надо пугаться сейчас, видя этот список, и осознавая, что многое из написанного нуждается в активной проработке. Наоборот, милые женщины, все в ваших руках. Не стоит говорить «я не знаю» или «я не могу». Вы все знаете, и вы все можете. Мы знаем множество примеров, когда женщины, не умея всего этого, при желании добивались огромных результатов и качественно улучшали свою жизнь. Зрелая, плодородная женщина — это женщина-богиня, женщина, которая творит пространство внутри и вокруг себя. Это та женщина, которая умеет ждать, а не топать ножкой и вечно требовать чего-то от своего мужчины. Зрелая женщина — та, в которой равноценно развитый внутренний мужчина, который изнутри дает ей ресурс и поддержку. Одним словом, такая женщина – мечта любого зрелого мужчины-творца. И поверьте нам, прийти к этому состоянию вполне реально. Это мы знаем по примеру тысяч женщин, которые были на нашем пути. У вас все получится.